Часть 2. Любой ценой. Глава 8. Холли на утро следующего дня. Вик. Исландия. Будь Холли в комнате одна, она бы мерила ее сейчас шагами. Потребность в постоянном движении была ее личной особенностью, если не недостатком. По мнению матери, при ходьбе аура Холли окрашивалась в красный цвет. Мать Холли, Анжела, теперь регулярно делилась подобными наблюдениями с тех пор, как познала духовное пробуждение. А в том, что она его познала, Холли винила Барта, с которым Анджела начала встречаться годом ранее. Барт владел студией йоги в плану, и когда Холли поинтересовалась у него, не сошлись ли они с Анджелой из-за того, что оба носили совершенно одинаковые леггинсы от Лемон, он даже не рассмеялся. Но ходить по комнате Холли сейчас не могла из-за присутствия Кэтрин, наблюдавшей за ней так, как это делала только она. Они находились в спальне одни, лишённые возможности покинуть эту комнату немедля. После того, как полиция сообщила им об исчезновении Алабамы, Скай, координатор группы, уведомила женщин о том, что все дальнейшие мероприятия, запланированные в рамках поездки, на время отменяются. Холли чувствовала, что Кэтрин не сводила с нее взгляда и даже не пыталась этого скрыть. Некоторые женщины посматривали на Холли украдкой из-под завесы ресниц, прикрывавших глаза, но Кэтрин смотрела на Холли откровенно, непринужденно и навязчиво, как на свою собственность, что раздражало и одновременно стесняло ее, вызывая внутреннюю неловкость. Я видела, как тот тип повел Селесту Рид на кухню сказала Кэтрин, не переставая жевать жвачку, заменявшую ей завтрак. « Похоже копы ее сейчас допрашивают? Холли взяла мобильник и неуклюже потыкала по нему левой рукой. Ее правая ладонь все еще пульсировала там, где мякоть под большим пальцем рассекал полудюймовый порез. Порез был неровным, зазубренным, но неглубоким, не настолько глубоким, как она поначалу испугалась. А разглядеть под бинтом, что с ним стало, было, увы, невозможно. «Эмили говорит, что слышала, как Селеста с Алабамой ссорились вчера вечером», — продолжила Кэтрин, то ли не замечая, то ли игнорируя молчание Холли. Ее слова перемежались с агрессивным чавканием жвачки, липнувшей к зубам. «Похоже, ссора между ними вышла жуткая. Мне кажется, что Эмили немного драматизирует». Не поднимая глаз, сказала Холли. На самом деле Эмили не походила на женщину, склонную драматизировать. Она была миловидной, унылой и скучной тихоней, приторной, как шарик ванильного мороженого. У нее были большие карие глаза, маленький вздернутый нос и волосы песчаного оттенка, вечно уложенные мягкими женственными локонами. До поездки в Исландию Холли никогда не слышала об Эмили фон Парис. Что при количестве ее подписчиков менее 40 тысяч, было совсем неудивительно. Холли не слышала о большинстве инфлюенсеров, согласившихся на поездку, за исключением Кэтрин широкоплечей, рыжеволосой особы, прямолинейные и непосредственные в общении и поведении. Именно ее несклонность к театральности, обыкновенно присущей блогерам, привлекла Кэтрин Холли, усмотревшую в том оригинальность. Только вот теперь. Холли все чаще ловила себя на мысли. Уж лучше бы ее соседкой по комнате была Эмили, которая шпионила за ней лишь тогда, когда считала, будто Холли ничего не замечает. «Если по чесноку, то я не знаю, что и думать», — не пожелала угомониться Кэтрин. «У Селесты такой видок, словно она по уши в дерьме, но не хочет об этом рассказывать». Надув из жвачки небольшой пузырь, Кэтрин громко его лопнула. И эта девчонка Алабама, она же была совершенно неуравновешенной. Холли вздрогнула, но тут же признала свою неожиданную защитную реакцию ханжеской. Ведь до этого утра она бы тоже охарактеризовала Алабаму как психически неуравновешенную особу. Нет, так не годится. Холли решительно посмотрела на свой мобильник в надежде, что Кэтрин поймет. Она совсем не расположена к такому разговору. Большим пальцем левой руки Холли без особого энтузиазма прокрутила уже устаревшую сетку собственного профиля в Инстаграме. Со вчерашнего дня она ничего не постила в сети, потому что Скай попросила их от этого воздержаться. «С учетом обстоятельства», — добавила она так, что всем мгновенно стало ясно, что именно она имела в виду. «С учетом того обстоятельства, что Алабама Вуд могла быть мертва». В дверь спальни постучали. Холли подпрыгнула. Не дожидаясь разрешения войти, порог переступила русоволосая полицейская. Раздосадованная и вторжением этой женщины, и своей собственной пугливостью, Холли поспешила взять себя в руки. Если она не хотела, чтобы люди подумали, будто она в чем то виновата, значит, ей надо было перестать себя вести так, словно за ней тянулась вина. «Холли Гудвин?» Скорее скомандовала, нежели спросила полицейская. «Вы не откажетесь пройти со мной?» Глаза Кэтрин в другой части комнаты метнулись с полицейской обратно на Холли. И на миг, на какую-то долю секунды, Холли заколебалась. С внезапной ясностью она вдруг увидела, как тянет руку под подушку и достает из-под нее второй телефон — мобильник Алабамы. Холли представила, что отдает его полицейской, и объясняет, как он у нее оказался. Видение было настолько реальным, детали настолько явственными и четкими, что Холли почти ощутила себя так, словно уже это сделала. Конечно, сказала она, опуская свой мобильник в карман пуловера, и под неотрывным взглядом Кэтрин соскользнула с кровати, оставив подушку за спиной холодной и нетронутой.